Издательство Стаса бабицкого представляет Сверхъестественный ужас Рассказы, напугавшие самого Говарда Лавкрафта Читает Алексей Денисов Амброс Бирс Средний палец правой ступни Всем в округе было хорошо известно, что в заброшенном доме Ментона обитает привидение. Никто из обитателей окрестных ферм, никто из жителей ближнего городка Маршал, что в миле от упомянутой усадьбы, находясь в здравом уме, даже и не думал сомневаться в этом. Нашлось, правда, несколько чокнутых, которые сомневались. Но на то они и ненормальные, чтобы сомневаться в вещах очевидных. от доказательства того, что в доме Ментона бродит привидения, имелись. Во-первых, потому что нашлись тому беспристрастные свидетели, А во-вторых, сам дом. Конечно, показания очевидцев можно оспаривать, особенно употребляя доводы, которые умы зловредные, применяют обычно в спорах против умов простых и открытых, но факты, основательные и убедительные, говорят сами за себя. Прежде всего, дом Ментона пустовал уже более десяти лет вместе со всеми своими пристройками, постепенно разрушался, приходя в упадок. И обстоятельства это никто не мог игнорировать. Дом стоял на пустынном участке дороги из маршала в Хэрристон, среди пустоши, некогда бывшей фермерскими угодьями, где еще и теперь торчат останки догнивающего забора, среди колючих кустов ежевики, укрывшей каменистую и бесплодную, давно не тронутую плугом землю. Сам же дом был в довольно приличном состоянии, хотя порядком отсырел и нуждался в особом внимании стекольщика. Последнее объяснялось главным образом тем, что младшее поколение мужской части населения округи Таким оригинальным способом стремилась выразить свое неодобрение жилищем лишенным жильцов. Дом был двухэтажный, почти квадратный, с единственной дверью по фасаду и двумя окнами по обе стороны от нее, доверху заколоченными досками. Окна над ними не были защищены, и потому комнаты второго этажа были открыты всем дождям и солнечному свету. Все вокруг дома заросло сорной травой. Несколько некогда тенистых деревьев явно пострадали от напора стихий. Они росли, склонившись в одну сторону, словно пытаясь бежать из этого места. То есть, как совершенно справедливо выразился штатный юморист местной газеты, «Предположение, что в доме Ментона крепко пошаливают привидения, напрямую следует из его внешнего вида». Тот факт, что около десяти лет назад мистер Ментон счел необходимым встать однажды ночью с постели и перерезать горло своей жене и двум маленьким ребятишкам, а затем скрыться в неизвестном направлении, несомненно, содействовал распространению мнения, что это место необычайно приспособлено для сверхъестественных явлений. Однажды летним вечером к этому дому подъехал экипаж. В нем находилось четверо мужчин. Трои немешкая вышли, и тот, кто правил лошадьми, стал привязывать их к единственному столбу, оставшемуся от того, что некогда была оградой. Четвертый остался сидеть в экипаже. «Идемте», — произнес, подходя к нему один из его спутников. «Это и есть то самое место». Человек, к которому он обратился, не двинулся с места, но отреагировал такими словами. «О, Господи!» — сказал он. «Это ловушка, и мне кажется, что...» «Вы в ней участвуйте!» «Вполне возможно», — отвечал другой тоном слегка презрительным, вызывающий, глядя прямо в глаза собеседнику. «Однако не забывайте, что выбор места с вашего же согласия был предоставлен противной стороне. Конечно, если вы боитесь привидений, то...» «Я ничего не боюсь!» — прервал его другой, и чертыхай спрыгнул на землю. Они догнали остальных у двери, которую уже открыли, хотя и пришлось несколько повозиться, из-за ржавого замка и петель. Все вошли. Внутри было темно, но тот, кто отпирал входную дверь, достал свечу и спички. Когда огонь разгорелся, стало видно, что они находятся в коридоре. Тот же человек распахнул дверь, что была справа от них. В тусклом свете свечи их взору открылась большая квадратная комната. Пол ее, словно ковер, укрывал густой слой пыли, и он частично глушил шаги. Углы комнаты были завешаны паутиной. Паутина свисала с балок потолка, словно обрывки сгнивших кружев. Она плавно колебалась в такт колебаниям воздуха. Комната была угловой и имела два окна, но сквозь них ничего нельзя было разглядеть. Только грубую, неровную поверхность досок, которыми они были забиты на расстоянии нескольких сантиметров от поверхности оконных стекол. В комнате не было ни камина, ни мебели, ничего, кроме паутины, пыли и четырех человек. Явно лишних здесь. Довольно странно они смотрелись в желтом неровном свете свечи. Среди них один особенно привлекал внимание. Так необычен был его вид, и он был явно сильно взволнован. Это был мужчина средних лет, высокий, крупный, с большой грудной клеткой, широкоплечий. Одного взгляда на его фигуру было достаточно, чтобы заключить, что он обладает недюжинной силой и не применет ею при случае воспользоваться. Он был гладко выбрит, коротко пострижен, в волосах густо пробивалась седина. У него был низкий лоб, изборожденный морщинами. Над глазами нависали густые черные брови, почти сросшиеся на переносице. Под ними мрачно горели глубоко запавшие глаза неопределенного цвета, слишком маленькие для этого большого человека. В их выражении было что-то отталкивающее. И впечатления это отнюдь не скрашивали жесткий рот и широкая тяжелая нижняя челюсть. Нос, напротив, был вполне обычный, как и в большинстве человеческих носов. Да от носа ничего особенное ожидать-то нельзя. Но общее выражение лица было зловещим. И впечатление это усиливалось неестественной его бледностью. Оно казалось совершенно бескровным. Внешность остальных была вполне обычной. Они принадлежали к тому распространенному типу людей, встретив которых, забываешь, расставшись тот же час. Все они были моложе упомянутого субъекта, который стоял в стороне от них, и, очевидно, не испытывал ни малейшей к ним симпатии. Он и его спутники избегали смотреть друг на друга. «Джентльмены», — произнес тот, что держал в руках ключи и свечу, «Я полагаю, все в порядке». «Вы готовы, мистер Россер?» Один из молодых людей отделился от группы и поклонился с улыбкой. — А вы, мистер Гроссмит? Гигант изобразил на лице гримасу, которую едва ли можно было принять за улыбку. Наклонил голову. — Будьте любезны, джентльмены, снять верхнее платье. Довольно быстро в коридор перекочевали шляпы, сюртуки, за ними жилеты и галстуки. Человек со свечой кивнул головой. Четвертый спутник, тот, который уговаривал Гроссмита выйти из экипажа, достал из кармана пальто пару длинных, смертоносного вида колбойских ножей и вытащил их из кожаных ножен. Они совершенно одинаковы. Теперь любой, даже совершенно лишенный проницательности наблюдатель, легко мог сделать бесспорный вывод о цели данного мероприятия. Предстояла дуэль. Не на жизнь, а на смерть. Каждый из ее участников взял нож, внимательно осмотрел его при свете огарка свечи, испробовал надежность лезвия и рукоятки, о собственное согнутое колено. После этого секунданты обыскали каждого из них. Причем каждого обыскал секундант противника. «Если вы ничего не имеете против, мистер Гроссмит», произнес человек, державший свечу, «заблаговолите встать в тот угол». И он указал на угол комнаты, наиболее удаленной от двери. Перед тем, как Гроссмит переместился в отведенный ему угол, секундант простился с ним. Их рукопожатие едва ли можно было назвать сердечным. Угол ближней к двери занял мистер Россер. Его секундант, посоветовавшись о чем-то с ним шепотом, оставил его и присоединился к секунданту противника, стоявшему у двери. В этот момент свеча внезапно погасла, и все растворилось во мраке от чего погасла свеча вероятнее всего причины тому стал сквозняк из открытой двери но как бы там ни было эффект получился потрясающий джентльмены раздался голос в темноте странно на в изменившихся обстоятельствах и он звучал совершенно по-другому так незнакомо джентльмены вы не должны двигаться до тех пор пока не услышите как захлопнется внешняя дверь Послышался звук шагов, закрылась внутренняя дверь, наконец хлопнула дверь на улицу. Это действие сопровождалось таким ударом, что от него содрогнулось все здание. Некоторое время спустя припозднившийся путник, мальчишка с одной из окрестных ферм, повстречал экипаж, бешено несущийся ему навстречу в сторону маршала. Он сказал, что на переднем сиденье сидело двое, а сзади, выпрямившись во весь рост, стоял третий. Он вцепился руками в плечи седоков. Мальчишке показалось, что они тщетно пытаются освободиться от рук. Этот третий, в отличие от других, был одет во все белое, и в этом мальчишка был уверен, вскочил в экипаж тогда, когда последний проезжал мимо дома с привидениями. Поскольку паренек был известен в округе своим опытом в области сверхъестественных явлений, то его слова возымели весомость заключения эксперта. История эта, купе с последовавшими на другой день событиями, вскоре появилась на страницах местной газеты «Вперед». В несколько приукрашенном и откомментированном виде, разумеется. Содержалось там и примечание, что упомянутым в ней джентльменам предоставляется право использовать страницы газеты для собственной версии «Ночного приключения». Никто, однако, привилегией этой воспользоваться не поспешил. Предыстория, повлекшая упомянутую дуэль в темноте, была весьма незамысловата. Однажды вечером трое молодых людей, здешних горожан, отдыхали, расположившись в отдаленном углу веранды местной гостиницы. Они курили и оживленно беседовали. «О чем?» о том, что может возбудить настоящий интерес у трех молодых образованных провинциалов южан. Их звали господа Кинг, Санчер и Ростер. Неподалеку от них, вполне в пределах слышимости, находился четвертый, но он не принимал участия в разговоре, они не были с ним знакомы. Они знали только то, что он прибыл вечерним дилижансом и в книге для приезжих записался как Роберт Гроссмит. Никто не видел, чтобы он разговаривал с кем-то, кроме портье. Судя по всему, особое пристрастие незнакомец испытывал лишь к собственной компании. Или, как выразился репортер все той же местной газеты, был «чрезвычайно привержен дурному обществу». Правда, справедливости ради следует сказать и в защиту незнакомца. Едва ли репортер, отличавшийся слишком общительным характером, может объективно судить о человеке, который наделен противоположным свойством. Тем более, что незнакомец явно задел его, отказавшись дать интервью. «Я ненавижу любое уродство в женщине», — сказал Кинг. «И для меня неважно, от природы оно или приобретенное. Более того, я полагаю, что любому физическому недостатку сопутствует в свою очередь какой-либо умственный или моральный изъян». «Из этого следует», — с мрачной серьезностью констатировал Ростер, «что некая леди, аморально щеголяющая отсутствием носа, Могла бы без труда убедиться, что стать госпожой Кинг — бессмысленная для нее затея. — Конечно, вы можете шутить на эту тему, сколько вам заблагорассудится, — последовал ответ. Ну, — но если серьезно. Однажды я расстался с очаровательной девушкой, только потому что узнал, причем совершенно случайно, что у нее был ампутирован палец. Да, я поступил жестоко, не спорю. «Но если бы я женился на ней, я был бы и сам несчастлив и сделал бы несчастной ее!» «Что же?» — с легкой усмешкой произнес Санчер. «Выйдя замуж за джентльмена более либеральных взглядов, она отделалась всего лишь перерезанным горлом». «Ага! Так вы догадались, кого я имел в виду?» «Да позднее она вышла замуж за Ментона». «Я не знаю, насколько либерален в своих взглядах на эту проблему был Ментон». Но не думаю, что он перерезал ей горло, обнаружив однажды, что его супруга лишена этого чудесного украшения женщины среднего пальца правой ступни. «Эй!» — внезапно понизив голос, произнес Россер и глазами указал на незнакомца. «Просмотрите-ка на того типа!» Без сомнения, неизвестный жадно прислушивался к разговору. «Черт! Побери! Какой нахал! Что же нам делать?» «Нет, ничего проще!» Поднимаясь со своего места, ответил Россер. — Сэр! — продолжал он, обращаясь теперь уже к незнакомцу. — Я полагаю, будет лучше, если вы перенесете свой стул на противоположный конец веранды. Судя по всему, общество джентльменов — непривычная для вас компания. Неизвестный вскочил на ноги и двинулся ему навстречу с сжатыми кулаками. Лицо его побледнело от гнева. Все встали. Санчер сделал шаг вперед и оказался между противниками. «Вы поступили опрометчиво и несправедливо», — сказал он, обращаясь к Ростеру. Этот джентльмен не сделал ничего, чем бы мог заслужить такую отповедь. Однако Ростер не взял свои слова обратно. В таком случае, по местным традициям и обычаю времени, ссора могла иметь только один исход. «Я требую удовлетворения», — сказал незнакомец, немного успокоившись. «Я здесь совсем никого не знаю. Может быть, вы, сэр...» Обращаясь к Санчеру, продолжил он. «Любезно согласитесь быть моим секундантом?» Санчер принял предложение, но, надо сказать, весьма неохотно, поскольку ни внешность, ни манеры этого человека ему не нравились. Кинг, который в течение всей этой сцены не спускал глаз с лица незнакомца, не проронил ни слова, но кивком головы подтвердил готовность действовать от имени Россера. Дуэль была назначена на следующий вечер, и с этим главные участники инцидента удалились». Секунданты остались, чтобы договориться об условиях поединка. Впрочем, нам они уже известны. Дуэль должна была состояться на ножах, в темной комнате. Поединки такого рода некогда были вполне обычной чертой жизни на юго-западе страны. И, похоже, обычай этот до конца еще не умер. Нетрудно заметить звериную жестокость местного кодекса чести, допускавшего подобные схватки. Летним погожим днем старый дом Ментона ничем внешне не напоминал дом, в котором обитают привидения. Он крепко стоял на земле, и весь облик его был земным. Солнечные лучи ласкали его горячо и нежно, видимо, не подозревая о дурной репутации. Трава, зеленевшая на всем пространстве перед фасадом, казалось, росла не в беспорядке, но буйствовала в природном и радостном изобилии, а сорняки расцветали всеми цветами радуги. Причудливо украшенной игрой света и тени, наполненные птичьим гомоном, заброшенные тенистые деревья теперь уже не старались убежать, но благоговейно склоняли свои кроны под тяжестью солнца и птичьих песен. Даже лишенные стекол окна верхнего этажа приобрели теперь вид довольный и умиротворенный, вероятно из-за света, наполнившего внутренний покой дома. На его каменных стенах резвились солнечные лучи с таким живым и радостным трепетом, что было совершенно несовместимо с той серьезностью, которая, как известно, является неотъемлемым атрибутом сверхъестественного. В таком виде предстал пустующий дом шерифу Адамсу и двум другим мужчинам, приехавшим из Маршала для того, чтобы осмотреть его. Один из них по фамилии Бривер был родным братом покойной миссис Ментон. В силу закона штата по отношению к имуществу, покинутому владельцам, место пребывания которого неизвестно, шериф также исполнял обязанности официального лица, призванного охранять усадьбу Ментона и все его угодья. Настоящий его визит был вызван решением суда, куда мистер Бривер подал прошение о введении его в право наследования имуществом покойной сестры. По совпадению, совершенно случайному, посещение пришлось как раз на следующий день после той ночи, когда помощник шерифа Кинг открыл дверь этого дома для совершенно иной цели. Нынешний его визит не был добровольным, просто в его обязанность входило сопровождать свое начальство, и в ту минуту он не придумал ничего лучшего, как симулировать полную готовность исполнять приказы. Небрежно толкнув входную дверь, которая, к его изумлению, оказалась не запертой, шериф вошел внутрь и с удивлением обнаружил на полу в коридоре, где он сейчас находился, беспорядочную кучу мужской одежды. В процессе осмотра выяснилось, что она состоит из двух шляп, такого же количества сюртуков, жилетов и галстуков. Все вещи были вполне новыми и годными для ношения, если не считать того, что были перепачканы пылью, в которые лежали. Мистер Бривер был удивлен не меньше шерифа. Что касается чувств мистера Кинга, то, вероятнее всего, они были иного свойства. Шериф, чрезвычайно заинтригованный новым оборотом дела, открыл дверь из коридора в комнату направо, и все трое вошли внутрь. Судя по всему, комната была пуста, но нет. Как только глаза их привыкли к сумраку, в дальнем углу ее они заметили нечто темнеющее на полу. Это была фигура человека. мужчины Скорчившегося и забившегося в угол. Что-то в его позе заставило вошедших остановиться, едва не переступили порог. Фигура, меж тем, все отчетливее выступала из мрака. Человек стоял на одном колене, спиной привалившись к стене. Голова втянута в плечи, руки подняты к лицу ладонями наружу, пальцы растопырены и скрючены, как когти. Голова задрана вверх, шея напряжена, на белом лице застыло выражение непередаваемого ужаса. Рот полуоткрыт, глаза вылезли из орбит. Он был мертв. Мертв, как камень. За исключением ножа, очевидно, выпавшего у него из рук и теперь лежащего подле него, иных предметов в комнате не было. В пыли, густым ковром устилающий весь пол, виднелись беспорядочные следы ног возле двери и вдоль примыкающей к ней стены. Параллельно одной из смежных стен мимо заколоченных окон также тянулся след, наверняка оставленный самим человеком, когда он пробирался в угол. Не рассуждая, совершенно инстинктивно, все трое двинулись к трупу, старательно придерживаясь того же маршрута, что и неизвестный. Шериф дотронулся до одной из откинутых рук мертвеца, но она так окоченела, что, казалось, сделана не из плоти, а из металла. И когда он легонько потянул ее на себя, все тело подалось вперед, ни на йоту не изменив положение своих частей. Бривер... Бледный от ужаса упорно вглядывался в искаженное лицо мертвеца. «Боже милосердный!» — внезапно вскричал он. «Это Ментон!» «Вы правы!» — ответил ему Кинг, пытаясь сохранить хладнокровие. «Я знал Ментона. Прежде он носил густую бороду и длинные волосы, но это он. Он мог бы добавить. Я узнал его, когда он вызвал на поединок Россера». Я рассказал Россеру и Санчеру, кто он такой еще до того, как мы завлекли его в эту чудовищную ловушку. «Россер выскочил из комнаты следом за нами. Это он, возбужденный, забыл забрать свое платье, и это он несся с нами по дороге в экипаже в одном нижнем белье. И все время в течение всей этой истории мы знали, с кем имеем дело. С мерзким убийцей и законченным трусом!» Но господин Кинг не сказал ничего. Сейчас он хотел только одного — проникнуть в тайну смерти этого человека. Здесь была тайна. Он чувствовал это, потому что Ментон так и не сдвинулся с места ему указанного. Потому что положение его тела не могло сказать определенно, нападал он или защищался. Потому что он выронил свое оружие. И, наконец, потому что в предсмертной агонии лицо его свела маска ужаса, словно он увидел нечто, что убило его. Вот эти обстоятельства тревожили господина Кинга загадочностью и заставляли напрягать все силы интеллекта в попытке разгадать их. Он был в глубоком недоумении. Взгляд его механически блуждал, перебегая от предмета к предмету, в тщетной попытке отыскать какую-нибудь зацепку, когда глаза его увидели нечто, что и сейчас в обществе живых существ и при свете дня наполнило душу его ужасом. В густой пыли, которая годами оседала на полу, ясно виднелись отпечатки. Это были три параллельных цепочки следов. Они шли от единственной входной двери и пересекали комнату наискосок, обрываясь в метре от мертвого тела. Их было три параллельные цепочки. При свете дня было видно, что следы в центре явно принадлежали женщине, а по сторонам, слева и справа, отпечатки были совсем крошечные. Это были следы детских ножек. Они вели только в одну сторону, и там обрывались. Бривер, который, затаив дыхание, разглядывал эти следы, вдруг сделался мертвенно-бледным. — Посмотрите! Посмотрите сюда! — закричал он, обеими руками указывая на ближайший к нему след правой ступни женщины, особенно отчетливо отпечатавшейся в пыли. В этом месте она, вероятно, остановилась и некоторое время стояла неподвижно. — Посмотрите! — «Здесь нет среднего пальца!» «Это Гертруда!» «Гертруда!» Так звали миссис Мэнтон. Сестру господина Бривера.